Глава 3. Ализе снилось, будто кто-то сверлит деревянную гладкую доску, обтянутую толстой тканью, а сама она прижимается к ней ухом. Через несколько секунд оказалось, что это не совсем сон. Телефон вибрировал под подушкой, соприкасаясь с изголовьем кровати. Не открывая глаз, Лиза нащупала трубку и сбросила звонок. Снова провалилась в тот же самый сон. Но на этот раз она почувствовала, что прижимает сухом к гладильной доске не по своей воле. Чья-то волосатая рука держит её за шею и не даёт убрать голову. И снова дрель. Ализа всё-таки взяла телефон. Добрый день, мисс Ру. Она узнала голос журналиста. Боже. Ализу олавило забавную мысль где-то на периферии сознания. А кого я хотела бы услышать в такое время? Кто бы меня не раздражал. Вы читали новости? Нет, пока. Лиза сама не понимала, зачем добавила слово «пока». Она вообще не читала новостей. Да и Йонг подала в суд на Хёста. И это главная новость на сегодня. Бабка требует какую-то безумную сумму в качестве компенсации. Это привело к тому, что статья о... Да пусть хоть сожру друг друга. Что вам надо от меня в такую рань? Простите. Журналист явно не ожидал такого ответа. Э-э, вообще-то уже час дня, и Лиза почувствовала тошноту и буквально всем телом ощутила сердцебиение. Удары сердца так сильно гнали кровь, что та прямо-таки билась в руках и ногах. Кто такая Дэйонг? спросила она просто чтобы что-то спросить. Абигейл. Пожилая женщина, которая была на приёме. Помните? Второе кресло слева. Да. Но мне об этом зачем знать? Я как раз хотел к этому перейти. Если вчера вся эта история с Арханом была очень значимой, но в некотором смысле локальной, то теперь она выросла в новость номер 1. Вы даже не представляете, сколько людей кинулись искать информацию о его картине. Трафик у нас буквально Я рада за вас. Ализа наконец открыла глаза и перевернулась на спину. От этого тошнота только усилилась. Подождите. Журналисту, видимо, показалось, что она вот-вот бросит трубку. У меня есть к вам предложение. Какое? вздохнула Ализа. Помогите мне найти Сархана. выпалился собеседник так, будто у него был только один шанс это сказать, и тут же добавил: "Я хорошо заплачу". "Я по-вашему кто?" холодно спросила Лиза. "Что, простите?" Такого тона журналист явно не ожидал. "Найдите себе другую". Лиза на секунду запнулась. "Девочку на побегушках? Я, простите, мисс Ро, я не имел в виду ничего такого". Мне очень жаль, что тогда делайте свою работу, а мне оставьте мою. Сами ищите своего Сархана. Я не могу сам. И этот тон вдруг срезал злость Лизы по чистою. По позвоночнику девушки пробежал холодный разряд. Она не понимала, что произошло, но чувствовала себя виноватой. Мне не могу, конечно, но это будет очень неэффективно. Теперь его тон стал насмешливым. Ализе показалось, что журналист буквально за секунду провалился в яму и сам же из неё выбрался. А теперь оглядывался и усмехался тому, что случилось с ним в яме. "Почему?" аккуратно, но будто бы выполняя какую-то повинность, спросила Лиза. "У меня нет ног". Ализа закрыла глаза и поморщилась, не совсем понимая, что чувствует. Было бы затруднительно собирать материал в поле, сидя в коляске. Помимо этого, вам они доверяют больше, чем журналисту, которого никогда не видели. Девушка обратила внимание, как изменился тон и, кажется, даже тембр голоса собеседника. Извините, я не хотела. Ничего страшного. Это прозвучало действительно так, будто журналист не считал случившееся чем-то из ряда вон выходящим. Послушайте, а Ализа вдруг поняла, что не знает, как зовут её собеседника. Том, подсказал журналист, уловив суть заменки. Том. Давайте начнём сначала. Вы хотите, чтобы я нашла Сархана, а вы сами разве не хотите? удивился журналист. Зачем мне это? Ну, Ализа поняла, что он придумывает оригинальный ответ. не желая использовать финансовый аргумент. Неужели вам не интересно? Вы как-то оказались на самой удивительной работе самого загадочного художника нашего времени. Не кто-то другой, а вы. Неужели вам не хочется узнать почему? Ализа задумалась. Она будто бы просканировала себя. Должно же мне быть хотя бы любопытно, подумала девушка. Но в самом деле, я не уверена. «Это уже что-то». Том вздохнул. «Может, стоит попробовать?» «Почему я?» Лиза вдруг поняла, что очень хочет пить, и покосилась на прикроватную тумбочку. Но стакана воды там не обнаружила. «Никто не знает», — усмехнулся Том. «Но в этом точно есть какой-то смысл». «Нет, я о другом. Почему вы хотите, чтобы именно я искала Сархана?» Вы ведь не единственный журналист в издании. По крайней мере, я на это надеюсь. Ализа надела наушники, собрала силами и вылезла из-под одеяла. Во-первых, найти Сархана можно только через людей на картене. И если, конечно, слова мистера Хёста правда. Все вы с ним как-то пересекались. Нужно только найти общего знакомого среди человек. И мне кажется, что с вами Эти люди будут общаться охотнее, чем с каким-нибудь журналистом. Понимаете? У вас есть убедительный повод для общения. Ализа поймала себя на том, что задумчиво смотрит на телефон. Она на секунду представила, что через камеру на неё смотрит Том, и тут же почувствовала, как по позвоночнику пробежала холодная волна. Ализа быстро сунула телефон под подушку. Что за повод? Отстранённо спросила девушка ещё глазами одежду. Как минимум, иск. Посудите сами. Да и он просто первый, кто подал в суд. Я уверен, что в течение двух дней тоже сделают и остальные. Бабка просто проворнее всех. Она намегом смекнула, какие дивиденды принесёт такой поступок. Думаете, у неё есть шансы против Хёста? Ализа так и не поняла, как именно она вчера раздевалась. В спальне она нашла только лифчик Это неважно. Она получила то, чего хотела. Она в центре внимания. Думаю, сейчас её работы будут продаваться как горячие пирожки. Что за работа? Она художник, известный в определённых кругах. Куда ни ткни одни художники. проворчала Лиза, выходя в гостиную. Девушка едва не вскрикнула. Помимо того, что в гостиной в целом было очень холодно, так ещё и пол обжигал босые ступни. Кстати об этом обрадовался Том. Все на этом приёме так или иначе связаны с искусством: театр, литература, живопись, архитектура, музыка и хореография. Все, кроме меня, автоматически парировала Лиза, надевая носки и глядя на открытую полупустую бутылку вина на столе. Но «Ну да, согласился Том. Вы в этом плане загадка, и я думаю, что там во-вторых Прервала его Лиза, закрывая окно. Простите, сбился с мысли журналист. Вы сказали, что, во-первых, со мной будут говорить охотнее. Почему ещё вы хотите, чтобы с Архана и Скалоя, а не ваши коллеги? Я, если честно, не уверен, что я, в общем-то, не хочу делиться с ними этой темой. Что? Не поняла Лиза. Ну, это сейчас самый перспективный материал, понимаете? Что, если тот, кого я возьму в помощники, просто кинет меня, сольёт информацию и разведёт руками? А что мешает мне поступить так же? поинтересовалась Лиза. Вы не журналист. Да и вызываете доверие, если честно. Как ты меня не убеждают ваши проныдальные аргументы? Если вы так боитесь, что вас обманут, то что мешает вам обмануть меня превентивно? Какое-то время Том молчал. Лиза почему-то ждала. Ладно. Если честно, я тут на птичьих правах, признался Том. Мне кажется, меня взяли на работу просто потому, что я инвалид. Ализа болезненно поморщилась, то ли от слов собеседника, то ли от головной боли. Том воспринял её молчание по-своему и поспешил объясниться. Для меня это шанс сделать большое и действительно крутое расследование, понимаете? Они писать никому не нужные заметки в разделе искусства. Это мой шанс выйти на новый уровень. Скорее перестать быть обузой, подумала Ализа. И просить помощь у коллег вы не хотите, заключила она. А если коротко, да, удивительно спокойно согласился Том. Но просите её у меня. Не совсем. Я предлагаю сотрудничество, понимаете? Мы оба получим от этого то, что нам нужно, Ализа поморщилась. Он снова намекает на деньги. Девушка устало села за стол, зачем-то взяла первое, что попалось под руку, соломку и сжала в руке. Снова подступила тошнота, на этот раз вместе с головной болью. А какой sum медёт речь? Если нам удастся найти его, то я даже не знаю, обочень большой Большая это сколько? массируя виски, уточнила Лиза. Мне кажется, что мы очень по-разному это себе представляем. 50.000 точно, уверенно заявил Том. Но это буквально минимум, если мы просто продадим информацию. А вот если, допустим, на основе расследования напишем книгу, то то всё это выглядит как лотерея, поморщилась Лиза, вставая из-за стола. Сколько мы будем его искать? Месяц, год, 10 лет. Её тошнило и сильно. Вероятно, решить эту проблему уже не получится. Лиза вышла из кухни. "Не думаю, всё-таки у семерых человек не может быть так много общих знакомых. Вдобавок, мне кажется, что он хочет, чтобы его нашли. Понимаете? Нет". К горлу Лизы подступил ком. Фотография сделана именно для этого. Я уверен, что сам поиск часть какого-то перформанса. Лиза нажала на наушниках, выключив связь. Ввалилась в ванную комнату и рухнула на колени перед унитазом. Её вырвало. В наушниках зазвонил телефон. Лиза не нашла в себе сил, чтобы как-то на это среагировать. На неё накатывал один спазм за другим. Казалось, какая-то сила пытается вывернуть ее наизнанку. Один наушник упал в унитаз. Тошнота отступила. Лиза тяжело привалилась к стене. Неужели можно было так напиться парой бокалов вина? Снова зазвонил телефон. Лиза сбросила вызов, поднялась на ноги. Нажала на кнопку смува и с сожалением посмотрела в унитаз. Прощай, наушник. В каком-то странном отупении на границе сознания промелькнул вопрос: "А что это я ела такое красное?" Когда голова одновременно кружилась и болела, девушка не глядя на себя в зеркало, открыла воду, умылась и, придерживая за стенку, вышла из ванной. И ещё один звонок. На этот раз Лиза ответила: "Что?" У нее не было сил сказать Тому, что она думает о его настойчивости. «Все в порядке?» — уточнил журналист, почувствовав неладное. «Да», — коротко и злобно ответила она. «Чего вы от меня хотите?» Лиза наконец-то добралась до кровати и буквально рухнула на нее. «Так вы согласны?» Лиза достала из-под подушки телефон, чтобы поставить будильник, и уперлась взглядом в сообщение. «Можешь выйти на работу пораньше?» Ее снова замутило. Лиза поняла, что обратный путь до ванной не вынесет. Она решила умереть прямо тут, в теплой и мягкой постели. И гори все огнем. «Мисс Ру!» «Да!» «Да, в смысле вы согласны? Или да, в смысле...» «Боже, да я уже на все согласна! Только оставьте меня в покое! Дайте мне поспать!» Она вытащила наушники и просто откинула в сторону. Второй-то всё равно утонул. Но едва её голова коснулась подушки, как снова завибрировал телефон. Это вызвало чувство, которого Лиза давно не испытывала. Гнев, если не сказать ярость. Чистую, незамутнённую. С началом этой истории её личный номер телефона стал достоянием общественности, а это создавало очень большие трудности. Она не может сменить этот номер. Только не этот. Почему они все звонят ей? Зачем лезутся со своими вопросами? Но гнев оказался чем-то вроде всплеска воды, прошел мгновенно, и даже кругов на поверхности сознания не осталось. Сохранилась только головная боль, но к ней Элиза привыкла. Она со стоном дотянулась до трубки и посмотрела на экран. Незнакомый номер. Какое-то время она думала, Потом всё же мозгло пальцем по дисплею, принимая звонок. "Да. Мисс Роуб", спросил смутно знакомый женский голос. "Кто это?" "Николь Картэс. Мы виделись с вами на приёме у мистера Хёста". Почему-то слово "мистера" прозвучало с ироничным оттенком, или показалось. "Чем могу помочь?" Ализа задумалась. Кто из них Николь? Пожилую женщину вроде звали Абигейл. Блондинку звали как-то по-другому, Том это упоминал. Остаётся брюнетка в замысловатой шляпе. Ализа вздохнула, села в кровать, посмотрела на тумбочку. Стакана на ней не оказалось. "Предлагаю быть честными", заявила Николь. "Не могу вам в этом препятствовать". Почему-то Лиза пожала плечами и тут же мысленно укорила себя за это. Очень смешно. Спокойно ответила собеседница. Я предлагаю сотрудничество. Ализа снова покосилась на тумбочку и покачала головой. Почему вдруг все решили с ней сотрудничать? И в чём оно должно заключаться? Вы же не маленькая девочка и не дура, судя по первому впечатлению. Всем, кто был на приёме, предложили ту или иную сумму за информацию. Я предлагаю объединиться. Каким образом? Для того, чтобы получить деньги, нам всем нужно выяснить, кто такой Сархан. Это можно сделать только проанализировав наших общих знакомых. Почему бы не сыграть в открытую? Будем обмениваться информацией. Найдём Сархана, а потом одновременно сдадим его тем, с кем заключили сделку. Все выигрыши. Звучит, Лиза почему-то осторожно подбирала слова. Поразумно. Потому что так оно и есть. Николь будто бы вбил одним ударом гвоздь в доску. Но опять-таки, если честно, есть одно но. И какое? Лиза ожидала какой-нибудь проблемы. Не могут же семь человек просто так взять и договориться. Да и Йонкой Парсли отказались сотрудничать. Это значит, что с ними мы не делимся информацией. А все остальные? спросила Лиза, пытаясь сообразить, кто такой этот Парсли. Джонсон согласился. Кокс и Миллер думают. Обещали дать ответ до утра. Лиза окончательно потонула в фамилиях и бросила попытки как-то идентифицировать их хозяев. Сейчас это не имеет значения. Не очень крупное объединение получается. Да неужели? Лиза тут же вспомнила, как на приеме Николь точно таким же тоном злобно отмахнулась от какого-то совета. А что не устраивает Де Йонг и... Ну как там? Парсли, с затухающим раздражением подсказала Николе. У бабки это личное, а мотивы Парсли меня не интересуют. "Личное?" удивилась Лиза. "Как может быть что-то личное к человеку, которого ты не знаешь? Ты вот лично президента знаешь?" ответила вопросом на вопрос Николе. Лиза поморщилась от фамильярности. "Нет, но но это не мешает тебе считать его мудаком". А тут еще проще. Сархан — невероятно успешный в коммерческом плане художник. А Де Йонг — ну, у нее есть своя мастерская. Какое-никакое имя. Но ведь на приеме нам не ее картину показывали. Понимаешь? И как это мешает ей сотрудничать с нами? Да она просто сгорает от зависти! Николь как будто выплюнула эту фразу. — Это не мотив для отказа сотрудничать, — покачала головой Лиза. Было бы логично объединиться со всеми, чтобы узнать, кто такой Сархан и подгадить ему. Разве нет? Мне коль кажется задумалось. Ализа спокойно ждала ответа. Не знаю. Может, она вообще не хочет играть в эти игры. Её бесит всё это. Решила просто урвать у мистера Хёста бабла. Может быть. Ализа снова отметила иронично прозвучавшее слово: "Мистер". Плевать на неё. Ты в деле? Почему бы и нет? Лиза пожала плечами. Поморщилась, заметив это, и тут же мысленно отчитала себе за то, что поморщилась. А есть какой-то план действий? Да, завтра вечером встретимся с нашими и попробуем составить список общих знакомых. Получим круг подозреваемых. Лиза мысленно отметила слово наши. Уже есть и наши, и не наши. А что, если в списке будет 100 человек? Это уже что-то, резомно заметила Николь. И их нем может быть 100, по крайней мере, если брать в расчёт тебя. И это правда, подумала Лиза. Если все остальные гости приёма так или иначе принадлежат к миру творчества, который наверняка не слишком-то велик, то сама она от него далека максимально. И ещё одна важная деталь. Николь, кажется, наводила справки о ней. Возможно, Сдержанно согласилась Лиза. Хорошо, тогда до встречи. Я напишу тебе место и время. Лиза молча положила трубку и задумалась. Всё это ей не очень нравилось. Становилось очевидно, что перформанс, затеенный этим проклятым Сарханом, продолжается. Презентация фотографий была только началом, а теперь новый раунд игры со сложными стратегиями. Идея не коль хороша, теоретически. Коаперация должна принести результат, но всегда есть но. На этот раз два человека отказались сотрудничать просто потому, что отказались. Либо она не в курсе каких-то скрытых мотивов. Коротко прожужжал телефон. Ализа вздохнула и посмотрела на экран. Сообщение от Тома. Пожалуйста, напишите или позвоните мне. Выглядело истерично. Девушка покачала головой. Разблокировала экран, чтобы написать ответ, и удивлённо нахмурилась. Оказывается, этому сообщению предшествовало ещё три, в разной степени истеричности. Помимо этого было 13 пропущенных звонков, из них пять от Тома, остальные с неизвестных номеров. А ещё, судя по часам, время шло к 7, то есть она проспала часов 6. Хотя несколько минут назад она была уверена, что её голова едва коснулась подушки. Лиза вылезла из-под одеяла, поискала взглядом наушники. Нашла только один на тумбочке. Вспомнила, куда пропал второй, и её придернуло. Похмелье уступило место голоду. Она поняла, что у неё подрагивают руки. Лиза вышла в гостиную, нажала кнопку и посмотрела в окно. Расползавшиеся в стороны шторы создавали ощущение того, что никакого города за окном нет, как и самого окна. Перед ней экран, на котором прямо сейчас генерируется городской пейзаж. Сначала прорисовались центральные фигуры – закатное небо и куцые облака. Потом отражавший закат пламеневшие небоскребы. Потом дорисовались детали – красные и белые огни фары, зеленые огоньки светофоров. а в последнюю очередь машины и люди. Солнце уходило очень быстро, и по мере того, как темнело за окном, Лиза все чуть-чуть видела собственное отражение. Если бы она была художником, тем же Сарханом, она нашла бы в этом какой-нибудь глубокий символизм. Обнаженная беззащитная фигура девушки на фоне большого нереального города. А сама она реальна. Лиза вынурнула из грез, и решила сначала позвонить Тому, а уж потом привести себя в порядок. Журналист ответил почти мгновенно, после второго гудка. Мисс Ру, с вами всё в порядке? Да, Лиза удивилась. Она ожидала услышать сетования или даже злость. А есть повод беспокоиться? Я не знаю. Просто вы пропали, и я думал всякое. Например, заинтересовалась Лиза Ничего конкретного. Неловко ушёл этот ответ от Тома. У меня новость. Утром Парсли подаст в суд на Мистрахёста. Но главное другое. Хмм. Лиза продемонстрировала хоть какую-то реакцию, чтобы не огорчать журналиста. Парсли, этот тот парень с выбритыми висками, который сидел по правую руку от вас, принялся объяснять Том, решив, что недостаточно бурная реакция Лизы Связано с отсутствием информации. Вы опирались одной рукой на спинку его кресла, помните? Угу. Заглядывая в холодильник, кивнула Лиза. Я не буду спрашивать, откуда вам это известно. Я спрошу... Девушка вдруг замерла. Отвлеклась от холодильника, позабыв закрыть дверцу. Алло, я не расслышал. Том принял ее молчание за проблемы со связью. Расскажите подробнее про иск Де Йонг. На первый взгляд не в попад, попросила Лиза. «Вы уловили самую суть», — обрадовался журналист. «Все СМИ писали о том, что она будет судиться с мистером Хёстом. Эту информацию они почерпнули из заявления адвоката. Но на самом деле иск подан против Сархана. Она хочет, чтобы власти нашли художника за нее». Лиза усмехнулась и села за стол. «Неплохо. Кажется, да», — согласился Том. хотя я и не понимаю, зачем адвокат врал. По просьбе Де Йонг, чтобы сбить со следа остальных». Лиза все еще улыбаясь, покачала головой и почувствовала, как кольнула в виске. Сейчас почти все собираются искать Сархана, а Де Йонг отказалась сотрудничать. Изобразила из себя завистливую дуру и сказала, что будет судиться с мистером Хёстом. И это сработало. Ее примеру решил последовать «Парсли». подсказал Том. Вы не разбирались в этом вопросе. У неё есть шансы? Я говорил с юристами. Ситуация такая. Да ионку утверждает, что Сархан незаконно использовал её фото. Она требует его убрать и выплатить компенсацию. Я несколько путаюсь во всех терминах и тонкостях. Я далёк от юриспруденции. Какие шансы? Массируя висок двумя пальцами, со вздохом спросила Лиза: "Стопроцентная. Она в своём праве, но есть нюанс. Удалось ли ей вообще доказать, что к фотографии имеет отношение Сархан?" "Сомневаюсь", покачала головой Лиза, припомнив при каких обстоятельствах это фото было сделано. "Думаю, всё упрётся в мистера Хёста. Но есть ещё один нюанс. В процессе разбирательства Возможно и даже скорее всего с Архана вызову для дачи показаний. И это финал, кивнула Лиза. По требованию властей тот же Хёст будет вынужден раскрыть личность художника. Можно быть анонимным, но не для государства. В конце концов, как-то же оформлялись сделки при покупке картины. Но ну, не знаю, Том усмехнулся. Никто не знает, чего ждать от этого человека. «Ну уж не противодействие властям», — возразила Лиза. «Завтра исков будет несколько, я думаю. Когда всплывет суть иска де Йонг?» Том какое-то время молчал, явно обдумывая что-то. «Это все, суды и разборки, займет время, особенно учитывая возможности мистера Хёста. Я уверен, что мы можем найти Сархана раньше». «Как?» — Лиза хмыкнула, вставая из-за стола, и направляясь в ванную комнату. Телефон снова зажужжал. Девушка посмотрела на экран. "Читал про тебя в новостях. Нам надо поговорить. Позвони мне, срочно". Ализа остановилась на полпути в ванную. Несколько раз пробежала глазами сообщение, пытаясь понять подтекст у настрои. "Алло, вы тут?" донеслось из динамика. Ализа поняла, что всё это время кто-то говорил. "Да," «Хорошо. О чем это я?» Журналист задумался. «О том, как найти Сархана», — напомнила Лиза. «Это да, но...» Том будто бы потерял какую-то важную мысль. «Ладно. В любом случае нужно поговорить со всеми остальными гостями, а я продолжу расшифровывать фото». «Со всеми не выйдет», — вздохнула Лиза. «Как минимум двое сотрудничать не будут». четверо. Это лучше, чем ничего. Завтра их будет меньше, если вообще будут. Тогда нельзя ждать. Ализа посмотрела на себя в зеркало, покачала головой и раскрыла шкафчик над раковиной. Как вы себе это представляете?